Это была Чартер-стрит. Но откуда мы на нее вывернули, я не заметил, потому что голова у меня шла кругом. На поезд мы уже опоздали, пришлось идти пешком по Ханвер-стрит. Этот путь мне запомнился. Мы шли по Триммонт, потом по Бикман. На углу Джоя я простился с Пикманом и свернул за угол. После этого я и словом с ним не перемолвился.